Итак, представление наше о свободе и необходимости постепенно уменьшается и увеличивается, смотря по большей или меньшей связи с внешним миром, по большему или меньшему отдалению времени и большей или меньшей зависимости от причин, в которых мы рассматриваем явление жизни человека. Так что если мы рассматриваем такое положение человека, в котором связь его с внешним миром наиболее известна, период времени суждения от времени совершения поступка наибольший, и причины поступка наидоступнейшие, то мы получаем представление о наибольшей необходимости и наименьшей свободе. Если же мы рассматриваем человека в наименьшей зависимости от внешних условий, Если действие его совершено в ближайший момент к настоящему, и причины его действия нам недоступны, то мы получим представление о наименьшей необходимости и наибольшей свободе. Но ни в том, ни в другом случае, как бы мы ни изменяли нашу точку зрения, как бы не уясняли себе ту связь, В которой находится человек с внешним миром, или как бы недоступна она нам казалась, как бы не удлиняли или укорачивали период времени, как бы понятны или непостижимы не были для нас причины, мы никогда не можем себе представить ни полной свободы, ни полной необходимости. Первое. Как бы мы ни представляли себе человека исключенным от влияния внешнего мира, мы никогда не получим понятия о свободе в пространстве. Всякое действие человека неизбежно обусловлено и тем, что окружает его самым телом человека. Я поднимаю руку и опускаю ее. Действие мое кажется мне свободным. Но спрашивая себя Мог ли я по всем направлениям поднять руку? Я вижу, что я поднял руку по тому направлению, по которому для этого действия было менее препятствий, находящихся как в телах меня окружающих, так и в устройстве моего тела. Если из всех возможных направлений я выбрал одно – то я выбрал его потому, что по этому направлению было меньше препятствий. Для того, чтобы действие мое было свободным, необходимо, чтобы оно не встречало себе никаких препятствий. Для того, чтобы представить себе человека свободным, мы должны представить его себе вне пространства, что, очевидно, невозможно. Второе. Как бы мы ни приближали время суждения ко времени поступка, мы никогда не получим понятия свободы во времени, ибо если я рассматриваю поступок, совершенный секунду тому назад, я все-таки должен признать не свободу поступка, так как поступок закован тем моментом времени, в котором он совершен. Могу ли я поднять руку? Я поднимаю ее, но спрашиваю себя, мог ли я не поднять руки в тот прошедший уже момент времени. Чтобы убедиться в этом, я в следующий момент не поднимаю руки. Но я не поднял руки не в тот первый момент, когда я спросил себя о свободе. Прошло время, удержать которое было не в моей власти, и та рука — которую я тогда поднял, и тот воздух, в котором я тогда сделал то движение, уже не тот воздух, который теперь окружает меня, и не та рука, которой я теперь не делаю движение. Тот момент, в который совершилось первое движение, невозвратим. И в тот момент я мог сделать только одно движение, и какое бы я ни сделал движение, движение это могло быть только одно. То, что я в следующую минуту не поднял руки, не доказало того, что я мог не поднять ее. И так как движение мое могло быть только одно в один момент времени, то оно и не могло быть другое». Для того, чтобы представить его себе свободным, надо представить его себе в настоящем, в грани прошедшего и будущего, то есть вне времени, что невозможно. И третье. Как бы не увеличивалась трудность постижения причины, мы никогда не придем к представлению полной свободы, то есть к отсутствию причины. Как бы ни была непостижима для нас причина выражения воли в каком бы то ни было своем или чужом поступке, первое требование ума есть предположение и отыскание причины, без которой немыслимо никакое явление. Я поднимаю руку с тем, чтобы совершить поступок, независимый от всякой причины. Но то, что я... Хочу совершить поступок, не имеющий причины. Есть причина моего поступка. Но даже если бы, представив себе человека совершенно исключенного от всех влияний, рассматривая только его мгновенный поступок настоящего и не вызванный никакой причиной, мы бы допустили бесконечно малый остаток необходимости, равным нулю, мы бы и тогда не пришли к понятию о полной свободе человека. Ибо существо, не принимающее на себя влияние внешнего мира, находящееся вне времени и не зависящее от причин, уже не есть человек. Точно так же мы никогда не можем представить себе действия человека без участия свободы, и подлежащего только закону необходимости. Первое. Как бы не увеличивалось наше знание тех пространственных условий, в которых находится человек, знание это никогда не может быть полное, так как число этих условий бесконечно велико, так же, как бесконечно пространство. И потому как скоро определены не все условия влияния на человека, то и нет полной необходимости, а есть известная доля свободы. Второе. Как бы мы ни удлиняли период времени от того явления, которое мы рассматриваем, до времени суждения, период этот будет конечен, а время бесконечно, и потому и в этом отношении никогда не может быть полной необходимости. Третье. Как бы ни была доступна цепь причин, какого бы то ни было поступка, мы никогда не будем знать всей цепи, так как она бесконечна, и опять никогда не получим полной необходимости. Но кроме того, если бы даже допустив остаток наименьшей свободы равным нулю, мы бы признали в каком-нибудь случае, как, например, в умирающем человеке, в зародыше, в идиоте, полное отсутствие свободы, мы бы тем самым уничтожили самое понятие о человеке, которое мы рассматриваем. Ибо как только нет свободы, нет и человека. И потому представление о действии человека, подлежащем одному закону необходимости, без малейшего остатка свободы, Также невозможно, как и представление о вполне свободном действии человека. Итак, для того, чтобы представить себе действие человека, подлежащее одному закону необходимости без свободы, мы должны допустить знание бесконечного количества пространственных условий, бесконечного великого периода времени и бесконечного ряда, причин. Для того, чтобы представить себе человека совершенно свободного, не подлежащего закону необходимости, мы должны представить его себе одного вне пространства, вне времени и вне зависимости от причин. В первом случае, если бы возможна была необходимость без свободы, мы бы пришли к определению закона необходимости той же необходимостью то есть к одной форме без содержания. Во втором случае, если бы, возможно, была свобода без необходимости, мы бы пришли к безусловной свободе вне пространства, времени и причин, которые по тому самому, что была бы безусловна и ничем не ограничивалась, была бы ничто или одно содержание без формы. Мы бы пришли вообще к тем двум основаниям, из которых складывается все миросозерцание человека, к непостижимой сущности жизни и к законам, определяющим эту сущность. Разум говорит, первое, пространство со всеми формами, которые дает ему видимость его материя, бесконечно и не может быть мыслимо иначе. Второе. Время есть бесконечное движение, без одного момента покоя, и оно не может быть мыслимо иначе. Третье. Связь причин и последствий не имеет начала и не может иметь конца. Сознание говорит, первое, «я один», И все, что существует, есть только я. Следовательно, я включаю пространство. Второе. Я меряю бегущее время неподвижным моментом настоящего, в котором одном я сознаю себя живущим. Следовательно, я вне времени. И третье. Я вне причины, ибо я... Чувствую себя причиной всякого проявления своей жизни. Разум выражает законы необходимости, сознание выражает сущность свободы. Свобода, ничем не ограниченная, есть сущность жизни в сознании человека. Необходимость без содержания есть разум человека с его тремя формами. Свобода есть то, что рассматривается. Необходимость есть то, что рассматривает. Свобода есть содержание. Необходимость есть форма. Только при разъединении двух источников познавания, относящихся друг к другу как форма к содержанию, получаются отдельно взаимно исключающиеся и непостижимые понятия о свободе и о необходимости. Только при соединении их получается ясное представление о жизни человека. Вне этих двух взаимно определяющихся в соединении своем как форма с содержанием понятий невозможно никакое представление жизни. Все, что мы знаем о жизни людей, есть только известное отношение свободы к необходимости, то есть сознания к законам разума. Все, что мы знаем о внешнем мире природы, есть только известное отношение сил природы к необходимости или сущности жизни к законам разума. Силы жизни природы лежат вне нас и несознаваемы нами, и мы называем эти силы тяготением, инерцией, электричеством, животной силой и так далее. Но сила жизни человека сознаваема нами, и мы называем ее свободой. Но точно так же, как непостижимая сама в себе сила тяготения, ощущаемая всяким человеком, Только настолько понятно нам, насколько мы знаем законы необходимости, которой она подлежит от первого знания, что все тела тяжелы до закона Ньютона, точно так же и непостижимая сама в себе сила свободы, сознаваемая каждым, только настолько понятно нам, насколько мы знаем законы необходимости» которым она подлежит, начиная от того, что всякий человек умирает и до знания самых сложных экономических или исторических законов. Всякое знание есть только подведение сущности жизни под законы разума. Свобода человека отличается от всякой другой силы тем, что сила эта сознаваема человеком. Но для разума Она ничем не отличается от всякой другой силы. Сила тяготения, электричества или химического средства только тем и отличаются друг от друга, что силы эти различно определены разумом. Точно так же сила свободы человека для разума отличается от других сил природы только тем определением, которое ей, дает этот разум. Свобода же без необходимости, то есть без законов разума, определяющих ее, ничем не отличается от тяготения или тепла или силы растительности. Она есть для разума только мгновенное, неопределимое ощущение жизни. И как неопределимая сущность силы, двигающая небесные тела, Неопределимая сущность силы тепла, электричества или силы химического средства или жизненной силы составляют содержание астрономии, физики, химии, ботаники, зоологии и так далее Точно так же сущность силы свободы составляет содержание истории, но точно так же, как предмет всякой науки есть проявление этой неизвестной сущности жизни, Сама же эта сущность может быть только предметом метафизики, точно так же проявление силы свободы людей в пространстве, времени и зависимости от причин составляет предмет истории. Сама же свобода есть предмет метафизики. В науках опытных то, что известно нам, мы называем законами необходимости. То, что неизвестно нам, мы называем жизненной силой. Жизненная сила есть только выражение неизвестного остатка от того, что мы знаем о сущности жизни. Точно так же в истории. То, что известно нам, мы называем законами необходимости. То, что неизвестно, свободой. Свобода для истории есть только выражение неизвестного остатка от того, что мы знаем о законах жизни человека.